Глава 24. Остановка в Зарайске. Ночь, конечно, выдалась бессонной. Марья стонала в забытье. Я умывала её прохладной водой из ручья, оставляла на лбу мокрую тряпицу. На крыше бил чечётку дождь. В горнице плакал ребёнок. Мы с Ульяной качали его по очереди, и когда он затихал, дремали в обнимку. Зарубин часто выходил на крыльцо проверять своего кучума или просто подышать свежим воздухом. Наконец, снял сапоги и забрался на печь. Оттуда выглядывал на меня, как сыч, поднимая пеструю занавеску. Один раз даже к себе под бочок пригласил, но я огрызнулась, мол, некогда разлеживаться, кругом ясли и лазарет. Тогда Зарубин подпер кулаками подбородок. изъявил, что такого от меня не ожидал. А что его удивляет? Я должна хозяйство на девчонку оставить, а сама отрыхнуть на печке. Представляю, как там жарко и пахнет мокрыми тряпками. Всё равно на рассвете меня сморил сон. Очнулась, полминуты глазами хлопала, соображая, где нахожусь. Спина затекла неимоверно, шею повернуть больно, под головой свёрнутая овчина. Многие в драных челках свисают славки, тужурка зарубинская, ту же на пол сползла, наверное, душно мне ночью стало. В ульянке в избе не видно, а в дальнем углу за шторкой кто-то уныло поёт. Пошла проверять. Ай, Мария сидит на сбившейся постели, приложила сыночка к груди, кормит и баюкает. Получше вам, спрашиваю. Анна кивает мне со слабой улыбкой и снова склоняется к малышу. С того света вернулась женщина, только в себя приходит. Я вернулась к Тимофею, прислушалась к его ровному дыханию, тронула повязку, сухая. Но слава богу, теперь можно во двор по своим делам. На крыльце долго стояла, прикрыв глаза и шатаясь от лесного воздуха после дождя. Чистое блаженство. Вдруг чувствую, обхватили меня за бока маленькие тощие ручонки. Раньше всех поднялась Ульянушка. Нет, дядечка Илья прежде ушёл тётю встречать, а я сейчас козу подоила и выпустила гулять на лужок. Ботинки мои тоже ты мыла. Это дядечка Илья их на печку принёс сушить. Хороший у тебя дядя. Ульянка подняла ко мне оснувшееся личко. Он сказал, что ты маменьку вылечишь. Правда ведь, правда? Будем верить, Ульянушка. Сейчас ещё одну таблетку и столчом вов семенует лихо. Она сначала вздохнула печально, а потом засмеялась, состроила рожицу. Тётя Алёна, у тебя волосы торчат. Давай причешу и заплету косоньку. А давай Дай шея сюда гребешок. Уплетя и сядем на лавку. Когда Зарубин с прогулки вернулся, я была уже при полном параде, с гладкой причёской, в чистых ботиках и в холщовой марьиной кофте. Свою-то безрукавную блузку на пелёнки и сорвала. Согретый солнечными лучами лес оживал, перекликался разноголосы и влагой меукал, трещал сорочими погремушками. Звенел зябликами. Под натуральный концерт добрались мы проезжей дороги, где ожидали две повозки. На одной местная полиция прикатила расследовать вчерашний разбой, а на другой восседал архиб с повязанной головой. Матушка, Алёна Дмитриевна, простите старика, к крестаради не своей воли оставил вас. «Тебе спасибо, что успел выстрел сделать!» Мы обнялись и расцеловались от избытка чувств. Тимофей кряхтя забрался в бричку. Его даже допрашивать не стали, а нам за Рубиным задали пару уточняющих вопросов и отпустили с миром. Подъезжая к Жуковке, я начала рыться в ридикюле и ахнула, руками всплеснув. «Потеряла! Оставила!» «Кто за утра-то у вас?» При людях меня Зарубин упорно на «вы» называл. Я живо повернулась к нему, с досадой сжимая себе ладони. «Сказать забыла! Мне же за болотские мужики список составили, ну, тех, кто согласен работать на вашей будущей фабрике, а я листок потеряла, растяпа». «Эх, эх, стоит ли кручениться?» Зарубин снисходительно покачал головой. «Потеря невелика». Я тамошних трудяг на перечёт знаю. И вдруг, близко наклонившись ко мне, прибавил лукаво: "Ваську-то кудряшове". Удалось повидать: "Зачем?" деревянным голосом ответила я. "Человек женился на славной девушке, от всего сердца желаю им всяческого добра". Зарубин губы сжал, уставил на меня голодные очи, даже не моргнёт. Я нашарила в сумочке глиняного оленя свистульку, подаю ему. Вот, только сувенирчик на память о заболотье остался. Не хотите на своей фабрике такие забавы производить? Баловство пустое, нахмурился Зарубин. А здорово я его фабрикой отвлекла, животрепещущая тема для бизнесмена. Да вы не горюете, Илья Гордеевич, если с банком не договоритесь, Выпишу я вам кредит. Сами знаете, ищу интересное дело для вложения капитала. Зарубин вовсе насупился, надвинул на лоб картуз. А мне ваших денег не надо. Ну, как хотите, моё дело предложить. По приезду в Жуковку я распорядилась, чтобы Тимофея осмотрел уездный врач, а сама остановилась в доме помещицы Рябининой. Очень её впечатлил рассказ о моих лесных приключениях. Пока Зарубин хлопотал о поездке в Зарайск, я отправила два письма. Первое – в Москву, сообщить домашним, что жива-здорова и намерена задержаться в пути. Также мелкие распоряжения насчёт Данечки. А второе – длинное проникновенное письмо выслало Перекатову в Горностаевку. О том, как сманил меня в заболотье дедушкин образ о предстоящем паломничестве в Красногорские святые места. Дорогоценный Сергей Петрович, простите, что встреча наша откладывается на неопределённый срок. В планах моих вышла перемена, однако не теряю надежды с\;видиться. Если не дождётесь меня и вернётесь в город, винить не стану. Всех благ. У ребениных принимали меня хорошо. После тягостной ночи в лесниковой избушке особенно приятно было выспаться на белых простынях, а утром по чистому паркету подбежать к окну, чтобы полной грудью вдохнуть аромат распустившихся пионов. Горничная Елизавета Михайловна освежила и отутюжила мои наряды, помогла уложить вещи в саквояж. Вечером к ужину мы зарубина ждали, но вместе с ним явился становой пристав, вежливо попросил подписать протокол о нападении на госпожу Третьякову и выразил признательность за устранение опасных преступников. Спутников моих надо благодарить, сдержанно уточнила я. Тимофея Сухова и Архипа Коргополова представить к награде. После двух дней отдыха выехали мы с Жуковки в Зарайск. Сказать по правде, я только ради общения с Зарубиным пустилась в новую авантюру. К святым местам почтительно отношусь, но в чудесные исцеления слабо верю. Дорога прежней изрядно утомила. Если бы не Зарубин, разве согласилась бы ещё трястись сотню верст в сторону Рязани? Да ни за какие медовые коржики. Илья меня привлекал. Нравилась его уверенность в себе, или хихие купеческие замашки, даже грубоватые манеры интриговали. А ведь сам предложил маршрут, сам позвал в путь, я не напрашивалась. Ехали в двух бричках для удобства. Зарубин лично отбирал лошадей и повозки, прогонные на станциях платил. Где в Зарайске остановлюсь? Я имела смутное представление, доверяла провожатому. Илья, а почему у города такое название? Зарубин призадумался, сощурил на меня правый глаз. Наверно, от того, что стоит за Рязанью, за болотами с тряской. А шут его знает. Зато история есть печальная про Рязанскую крепость, когда в давние времена татары город окружили, Княгиня Евпраксия с сынком на руках выбросилась из терема, чтобы ворогам не достаться. «А муж ее тогда где был? Ну, князь?» — со вздохом спросила я. «В походе, Вестима». Зарубин смотрел на меня с удивлением, как же не догадалась. «Пей чай-то, сахар уклади, любишь ведь сладенькое». «Ох, люблю». И пирог рыбный с пробой, утренний, видать. В подтверждение этой версии трактирщик значительно кашлянул и стал яростно начищать и без того сверкающий бок огромного двухвёдерного самовара. Вскипает за полчаса, остывает сутки. К вечеру мы прибыли в Зарайск, маленький городок на западе Рязанской губернии. Пока двигались по мосту через речку Асётер, Зарубин показал высокую старую крепость, которая некогда отражала набеги батыев и позже крымского хана Гирея. Удобно тут обороняться. Видишь, кремль стоит на крутом обрыве и дальше овраги идут. У Зарубина аж глаза загорелись, пока рассказывал Наверное, сам представлял себя среди защитников одной из каменных башен, плечом к плечу с другими могучими русичами, сыпал стрелы и металкопья на разорителей и чужаков. Да, городок не велик, а история у него знатная. Мне сразу захотелось неспешно по улочкам побродить, оглядеть низкие домики, утопающие в зелени яблонь, черёмухи, сирени. И это поле, несмотря на поздний час, главная площадь была заставлена телегами и шатрами. Ещё на заставе при въезде в город нам пояснили, что сейчас ярмарка в разгаре и будет ещё пару дней гулять. Я усмехнулась про себя. Зарубин носом чует, где можно разжиться товаром и новые торговые связи наладить. Он собирался устроиться у знакомого купца. И меня с собой приглашал, место, мол, для всех хватит, но я решительно настояла на гостиничных номерах. Привыкла независимо держаться, по своему распорядку жить. Условились за рубином встретиться на площади ближе к обеду. На прощание он мне крепко руку пожал и серьёзным тоном пожелал доброй ночи. Потом я с лестницы украдкой наблюдала, как он служащего гостиницы Взял за пуговицу на жилете и потребовал самого лучшего ко мне отношения. Денежку сунул в карман и, хлопнув по плечу, посмотрел наверх. Едва успела спрятаться за угол, а то неловко будет, если узнает, что побежала следом его провожать. Ну прям не могу расстаться. Ах, Зарубин! То с поцелуями налетает, за талию хватает до синяков, а то спите спокойно, Алёна Дмитриевна, утро вечера мудренее. Но я шутливо ворчу, на самом деле понравилось, что не стал приставать и в номер проситься, признак хороший. Кажется, и я себя корректно вела, глазки не строила, пустым кокетством не занималась, а ведь могла бы иначе поступить. Вася-то сама затащила в спальню. Нет, За Робином другая игра нужна. Вот, к примеру, очень я люблю шоколад. Настоящий, качественный. Так разве я его с полки хватаю, серебряную бумагу рву и сразу в рот? Ни в коем разе. Всякое удовольствие теряется от спешки. Тем более при уверенности, что это самое удовольствие мне обеспечено по высшему разряду. Я сначала о шоколаде приятно подумаю, Обёрточку его нарядною представлю во всех красках, даже вкус и терпкий аромат вспомню, воображением себя распалю, вызову в душе и теле сладкое томление, медленно возьму желанный брусочек в руки, осторожно потяну за край бумажного сюрточка, обнажая тёмную плоть, и только потом язычком и зубками доставлю себе полное наслаждение. Уф, до чего размечталась. Придется заказать чай с конфетами. До хороших ли подадут? Вот вопрос. А я теперь в некотором роде гурман. На каждую забавную картинку бросаться не стану. И вообще, собиралась себя строго держать и скромно блюсти. Это меня Зарубин опять растревожил. С него и спрос. А я завтра встану пораньше. Узнаю, где ближайшая церковь. и свечи поставлю. Как сумею, помолюсь за мамочку и деда-путешественника, за московское мое семейство, за Васю с Груней и Матрёну с Егорием, за верного Архипа и болящего Тимофея. И еще как-то хочется помянуть три разбойные души, что попались нам в недобрый час на дороге. Ну, пусть батюшка подскажет. Может, из-за такой лют Есть своя молитва. А что до меня из-за Рубина, Сами разберемся, не маленькие. С этими мыслями я легко заснула, Вместо шоколада, пробуя на вкус так и сяк, Красивое мужское имя. Илья, Илюша, Илюшенька, милый, Отдыхай, сокол мой, завтра свидимся.